Глава 5. «Пусть раненый олень ревет, а уцелевший скачет, Где спят, а где ночной обход, Кому что рок назначит». Шекспир. Гамлет. На носу баржи состоялось новое совещание, на котором присутствовали Джудит и Хэтти. Враг уже не мог напасть неожиданно, но ощущение непосредственной опасности сменилось тягостным сознанием, что на берегу притаилось много индейцев, которые, конечно, не упустят возможности погубить обитателей Ковчега. Понятно, что больше всех беспокоился Хаттер, а дочери, привыкшие во всем полагаться на отца, не отдавали себе ясного отчета в том, Что им грозило? Старик Хаттер прекрасно сознавал, что два товарища могут покинуть его в любую минуту. Это обстоятельство, как легко мог заметить внимательный наблюдатель, тревожило его сильнее всего. «У нас есть большое преимущество перед иракезами и всеми другими врагами, как бы они там ни назывались», сказал он потому что мы, наконец, выбрались на чистую воду. На озере нет ни одной лодки, которой я бы не знал. Свою пирогу ты пригнал сюда, непоседа. На берегу теперь осталось только две, и они так хорошо спрятаны в дуплах деревьев, что как бы индейцы ни старались, они едва ли их отыщут». «Но этого нельзя утверждать», — заметил Зверобой. Уж если краснокожий задумал что-нибудь отыскать, то чутье у него становится лучше, чем у собаки. Если они вышли на охоту за скальпами и надеются пограбить, то вряд ли какое-нибудь дупло укроет пирогу от их глаз. «Ты прав, зверобой!» — воскликнул Гарри Марч. «В таких вопросах ты не погрешим. И я рад, очень рад, что моя пирога здесь, у меня под рукой. Я полагаю, Старый Том, что если они серьезно решили выкурить нас, то еще до завтрашнего вечера отыщут все пироги, а потому нам не мешает взяться за весла. Хаттер ответил не сразу. С минуту он молчаливо глядел по сторонам, осматривая небо озера и плотно охватывавшую его со всех сторон полосу леса. Нигде он не заметил тревожных примет. Бесконечные леса дремали в глубоком спокойствии. Небеса были безмятежно ясны. Их еще золотил свет заходящего солнца, а озеро казалось более прекрасным и мирным, чем в течение всего этого дня. То было зрелище всеобщего умиротворения. Оно убаюкивало человеческие страсти, навевало на них священный покой. Какое действие оно произвело на наших героев, покажет дальнейшее повествование. «Джудит», — сказал отец, закончив недолгий, но внимательный осмотр, вот — «вот-вот наступит ночь. приготовь к нашим друзьям чего-нибудь поесть. После долгого перехода они, должно быть, здорово проголодались». «Мы не голодны, мастер Хаттер», — заметил Марч. «Мы основательно заправились, когда подошли к озеру. Что до меня, то общество Джуди я предпочитаю даже ужину, приготовленному ею. В такой тихий вечер приятно посидеть рядом». «Природа остается природой», — возразил Хаттер. «И желудок требует пищи. Джудит, приготовь чего-нибудь поесть, и пусть сестра тебе поможет». «Мне надо побеседовать с вами, друзья», — продолжал он, лишь только дочери удалились. «Я не хочу, чтобы девочки были при этом». «Вы видите, в каком я положении?» «Мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, как лучше поступить. Уже три раза поджигали мой дом, но это было на берегу. Я считал себя в полной безопасности с тех пор, как построил замок и ковчег». Однако раньше все неприятности случались со мной в мирное время, и это были сущие пустяки, к которым должен быть готов всякий, кто живет в лесу. Но теперь дело приняло серьезный оборот, и я надеюсь, что ваши соображения на этот счет облегчат мне душу.